Глава 2. Розовая громада Географическое предложение Кэймена сработало, но если уж говорить о приведении в порядок моей головы, думаю, что на Флориду выбор пал случайно. Это правда, я там поселился, но в действительности там не жил. Нет, географическая терапия Кэймена сработала благодаря Дьюма Ки и «Розовой громаде». Для меня эти два места составили собственный мир. Я отбыл из Сент-Пола 10 ноября с надеждой в сердце, но без особых ожиданий провожала меня Кэти Грин, королева лечебной физкультуры. Она поцеловала в губы, крепко обняла и прошептала «Пусть все твои сны сбудутся, Эдди». «Спасибо, Кэти». — ответил я, тронутый до глубины души, хотя из головы у меня не шел сон с ребой воздействующей на злость куклой, в котором она, выросшая до размеров ребенка, сидела в кресле, в залитой лунным светом гостиной дома, где я прожил с Пэм много лет. Не сильно мне хотелось, чтобы этот сон сбылся. И пришли мне свою фотографию из Дисней Уолда. «Хочу увидеть тебя с мышиными ушами». Обязательно, пообещал я, но не побывал ни в Дисней Уолде, ни в сиуолде ни в Буш-Гарденс, ни на Дантона Спидуэй. Дисней Уолд, Си Буш-Гарденс, парки развлечений, Дантона Спидуэй, трасса автогонок, все они расположены в штате Флорида. Когда я покидал Сент-Луис в комфортабельном салоне «Лир-55»,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 Они оглядывались на Эдем, едва ли вы не согласитесь в этом со мной, когда босиком двинулись по дорожке, приведшей туда, где мы сейчас и находимся, в наш мрачный, пронизанный политикой мир с пулями, бомбами и спутниковым телевидением. Смотрели ли они за спину ангела с огненным мечом, который охранял закрывающиеся ворота?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 От западного побережья полуострова Флорида в море брошен браслет с амулетами-островами. Если у вас завалялись семимильные сапоги, обув их вы сможете шагнуть с лонгбоута на лидо, с лидо на сиесту, сиесты на кейси. Следующий шаг приведет вас на дьюма -ки. 9 миль в длину и полмили в самом широком месте, расположенный между кейсики и и Дон-Педро-Айлендом. Большая часть острова необитаема. Заросли баньянов, пальм и казуарин, неровный в дюнах берег, который смотрит на Мексиканский залив, выход на пляж охраняется полосой униолы метельчатой, высотой по пояс. Униоле здесь самое место, как-то сказал мне Уайерман, но вся остальная хрень не должна тут расти без полива. Большую часть времени, которое я провел на Дьюмаке, там, помимо меня, жили только Уайерман и невеста крестного отца. Я попросил Сэнди Смит, моего риэлтора Сент-Поле, найти тихое местечко. Не уверен, что употребил слово «изолированное», но достаточно близкое к благам цивилизации. Помня совет Кэймэна, особо отметил, что хочу арендовать дом на год И цена значения не имеет. При условии, что я не останусь без гроша в кармане. Пусть меня мучила депрессия, да и боль практически не отпускала, я не хотел, чтобы кто-либо воспользовался моей слабостью. Сэнди ввела мой запрос в компьютер, и программа выдала розовую громаду. Я будто вытащил счастливый билет. Да только я в это не верил, потому что даже в самых первых моих рисунках вроде бы... но ну, не знаю что-то было что-то В день прибытия над юмакип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 и ставшая основным в системе трудоустройства безработных в ходе осуществления нового курса. Я обратил внимание, что только северная оконечность свободна от растительности, заполонившей весь остров. Здесь территорию облагородили, применительно к Флориде это означало создание ирригационной системы, посадку пальм и травы. Вдоль узкой в заплатах асфальта дороги на юг построили полдюжины домов, и замыкала ряд огромная, но, безусловно, элегантная гасиенда. А неподалеку от съезда с моста, на расстоянии, не превышающем длину футбольного поля, я увидел розовую виллу, нависшую над заливом. «Это она?» – спросил я, думая. «Пусть это будет она. Именно она мне и нужна». «Это она, не так ли?» «Понятия не имею, мистер Фримонтл». — ответил Джек. — Сарасоту я знаю, а вот на Дьюму попал впервые. Не было повода приезжать. Он остановился рядом с почтовым ящиком с красным числом «тринадцать». Посмотрел на папку, что лежало между нашими сиденьями. — Нам сюда все так. Салмонд-пойнт номер «тринадцать». Надеюсь, вы не суеверны? Я покачал головой, не отрывая глаз от виллы. Меня не тревожили. Разбитые зеркала или черные кошки, перебегающие дорогу, но я искренне верил, э, ну, может, не в любовь с первого взгляда, по мне такое для книг и фильмов, в чистом виде Рэд и Скарлетт, но в притяжение. Точно, так меня потянуло к Пэм, когда я увидел ее в первый раз, на двойном свидании, она была с другим парнем, и то же самое я испытал, увидев розовую громаду дом стоял на сваях его подбородок далеко выступал за линию высокого прилива рядом с подъездной дорожкой на покосившейся деревянной палке крепилась табличка с надписью посторонним вход воспрещен но я полагал что ко мне эта надпись не относится как только вы подпишете договор аренды дом ваш объяснила мне сэндди даже если его продадут новый владелец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 Это ваш автомобиль. Надеюсь, он в порядке. Справа от виллы на квадрате потрескавшегося бетона был припаркован автомобиль, типичный американец средних размеров, на каких специализируются компании по прокату. Я не садился за руль с того дня, когда миссис Феверо сбила Гэндальфа и удостоил автомобиль разве что беглым взглядом. Зато меня очень интересовала квадратная громадина, которую я арендовал. Разве нет законов, запрещающих строительство в непосредственной близости от берегов Мексиканского залива? Теперь наверняка есть, но таких законов могло и не быть, когда шло строительство. Проблема в береговой эрозии. Я сомневаюсь, что дом построили висящим над водой. Он, конечно же, был прав. Я видел шестифутовый отрезок свай, поддерживающих застекленную веранду с навесом, так называемую «флоридскую комнату». Если только свои не уходили в скальное основание на 60 футов, этому дому предстояло уплыть в Мексиканский залив. Вопрос времени, ничего больше. Я только думал об этом, а Джек Кандери уже озвучивал мои мысли. Потом он улыбнулся. Волноваться, впрочем, ни о чем, я уверен, что дом вас... «Предупредит. Вы услышите скрип и стоны». «Как дом Ашеров?» — кивнул я. Улыбка Джека стала шире. «Да он наверняка простоит еще лет пять, иначе его давно бы забраковали». «Мне бы твою уверенность». Джек задним ходом подогнал автомобиль к двери, чтобы выгрузить багаж. Впрочем, вещей я захватил с собой немного. Три чемодана, чехол с костюмами, металлический кейс с ноутбуком, и рюкзак с минимумом необходимого для рисования, главным образом с блокнотами и цветными карандашами. Прошлую жизнь я оставил налегке. Посчитал, что в новой мне прежде всего понадобится чековая книжка и карточка american Экспресс». «Что вы хотите этим сказать?» – спросил он. «Тот, кто мог позволить себе построить здесь виллу, наверняка мог договориться с сотрудниками СИ». «С.И.? Что это такое?» Сразу ответить у меня не получилось. Я представлял себе, о ком говорю. Мужчины в белых рубашках и галстуках, в желтых защитных касках на голове, с планшетами в руках. Я видел даже ручки в их нагрудных карманах и пластиковые чехольчики, в которые эти ручки вставлялись. Дьявол кроется в мелочах, верно? Но я не мог вспомнить, что означает «С.И., Хотя аббревиатуру знал не хуже собственного имени, и мгновенно меня охватила ярость. Мгновенно я решил, что сейчас самым естественным будет сжать левую руку в кулак и врезать по незащищенному Адамову яблоку молодого человека, который сидел рядом со мной. Я ведь имел на это полное право, потому что не смог найти ответ именно на его вопрос. Мистер Фримонтл. — Одну секунду, — ответил я, подумав, — я могу это сделать. Я вспомнил о дони Филде, парне, который инспектировал большинство зданий, построенных мной в девяностых годах, вроде бы большинство, и в моей голове что-то замкнулось. Я осознал, что сижу, выпрямившись, левая рука, лежащая на коленях, сжата в кулак, понял, почему в голосе Джека слышалась озабоченность. Я выглядел так, словно мой живот —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 Сотрудники строительной инспекции, иногда даже парни из УОТ, УОТ – Федеральное управление охраны труда и техники безопасности. Они обычно пьют в одних барах, а раньше ходили в одни школы. Я рассмеялся. В некоторых случаях – в исправительные школы. Они назначили под снос пару домов в северной части Кейсики, когда береговая эрозия ускорилась, заметил Джек. Один просто рухнул в воду.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 Не повредит и глоток чего-то холодного, вы выглядите усталым.